Глава седьмая «Пилот номер 1386, вы готовы к началу экзамена?» — спросил прохладный женский голос в микронаушнике. «Так точно», — ответил сержант Утида, всеми возможными способами подавляя волнение. «Включить костюм активного выживания». «Есть», — сержант нажал на небольшую кнопку на перчатке возле указательного пальца. Внутри шлема тут же завибрировало охлаждение, и на визор вывелись координаты цели. «Взвести пулеметы!» — скомандовал прохладный голос. «Есть!» — сержант выхватил из-за спины два легких пистолета-пулемета. «Начать синхронизацию!» «Так точно!» — Утида судорожно сглотнул и закрыл глаза. В позвоночник медленно входили иглы синхронизации — Еще несколько секунд, и все тело пронзит невыносимая боль, но лишь на мгновение. Главное, не потерять сознание. «Доложите, синхронизация прошла успешно, пилот?» «Так точно!» — прикусив до крови нижнюю губу, ответил Утида. «Отсчет начинается. Три, два, один. Старт!» — скомандовал голос. Сержант подпрыгнул И двигатели на спине с куддахтаньем начали заводиться. «Ну уже давай!» — Утида буквально сосредоточил все внимание на своей спине. «Работай! Ну уже «Пилот, у вас проблемы?» «Нет, все хорошо. Продолжаем». «Уровень энергии на критической отметке. Вы уверены, что чувствуете себя хорошо, пилот?» Так точно. Разозлившись, сержант разбежался и прыгнул в небольшой лаз с водой. Двигатели, наконец, засвистели и подняли Утиду над землей. Очень хорошо. А теперь уничтожьте цели. Вывожу обновленные координаты на визор. Принял. Утида держался из последних сил. Казалось, что сердце сейчас выскочит из грудной клетки. Пилот... «Ваш пульс достиг критической точки. Доложите обстановку». «Все в порядке. Приборы говорят об обратном. Снижайтесь, сержант!» — скомандовал голос. «Нет, только не в этот раз!» Злобно прорычав, сержант полетел по координатам. Визор начал показывать помехи. Двигатели вновь закашлялись. «Сержант, немедленно снижайтесь! Это приказ!» «Я не могу!» «У вас в неполадке СКАФ?» «Что случилось?» Каф, костюм активного выживания. Не могу сдаться. Я дыхание перехватило, и Утида начал задыхаться. Не могу сдаться сейчас. Сержант, как слышно? Сержант, немедленно ответьте мне, сержант. Голос в микронаушнике сорвался в истерику. «Все! нормально, выдохнул Утида, и его сознание помутилось. Двигатели выключились. По ушам резанул хруст кевларовой брони. всё как будто превратилось в сон. Сначала были врачи. Они открыли шлем КАФ и пощупали пульс. Затем медленно переложили тело на каталку. Утиды попытался сказать, что сейчас отлежится и все будет хорошо, но сознание довольно быстро покинуло его. Очнувшись в больничной палате, Сержант попытался встать, но его тело словно прижал огромный камень. «У-у-у!» тихо простонал он. «Господин Утида, хвала бокам!» — воскликнула женщина в деловом костюме и тут же накинулась на юношу. «Тише, тише, само Я в порядке, в порядке!» — выдохнул парень. «Что произошло?» «Вы опять не послушали моего совета. Вот что произошло!» Строго произнесла женщина и поправила желтую шевелюру, аккуратно уложенную в два клубочка. «Мы всем кланом переживаем за ваше здоровье, а вы связались с этой дурацкой лисицей и играетесь в войнушку». «Тетя Китсуна никакая не лисица. Она кузина моего отца. Прошу, не надо так про нее говорить. Это она дала вам пропуск в реке Антаквить?» «Это не имеет значения» буркнул Утида в ответ. «Массаж и кун!» вздохнула Уэно. «Я понимаю, почему вы пытаетесь пробиться в имперскую армию. Вы хотите идти по стопам отца, верно?» «Какая разница?» Уэно сама. «У меня все равно ничего не получилось. Утида сжал кулак и ударил по матрасу. Я два года каждый день готовился к этому дню, и все коту под хвост». «Понимаете, все!» «Дело в том, что господин Утида хоть и был самым лучшим пилотом КАФ в истории, но, тем не менее, никогда не рисковал жизнью за зря. Он был влюблен в эти аппараты и в итоге поплатился за это жизнью. Вы последний наследник рода Утида. Если вас не станет, что тогда будет?» Вы отдаете себе отчет, что от вашей жизни зависят судьбы нескольких сотен людей? Я устал, Уэносама. Можно я отдохну? Можно. Но я хочу, чтобы вы пообещали мне, чтобы я отказался от повторного экзамена. Но почему? Врач сказал, что костюм высосал из вас всю энергию. Это негативно отражается на вашем здоровье. Он строго запретил подходить к Каф — это не навсегда, только на ближайшие три года. Вы думаете, мне от этого легче? Масаши лишь удрученно вздохнул. Я сержант имперской армии. Я хочу быть полезным, хочу быть, как мой отец. А что в итоге у Ино-Сама? Я бесполезен как человек. Я бесполезен как солдат. Господин Судзуки был прав. Я недостоин своего отца. Погодите. Уэно не выдержала и схватила парня за щеки. Масашикун, не врите себе. Господин Судзуки сказал, что вы лишь пока не достойны своего отца. Это не значит, что вы не сможете его превзойти. Пускай... Я застала господина Утида в самый последний момент, но все же... Я могу сказать, что это был человек с непоколебимой силой воли, и, поверьте, я разговаривала с вашей матерью. Она рассказывала, что исключительной чертой характера рода Утида является поддержка боевого духа. Ну уже массаж кун, не вешайте нос! Ваши слова мне приятны, но это не отменяет того факта, что я совершенно бесполезен, — фыркнул Утида и отвернулся. Никудышный человек! Никудышный солдат, никудышный волшебник. Значит так, Ойно злобно выдохнуло. Я вам ничего не говорила, но господин Акумура передал вам кое-что. Конечно же, это не осталось в стороне от клана. Мне запретили об этом рассказывать, но, кажется, я знаю, как вас взбодрить. И что это? Вот. Женщина протянула пергаментный свиток. «Прочитайте». «Ох, ну ладно!» Утида нехотя принял свиток и пробежал глазами по тексту. С каждой секунды его зрачки становились все шире. «Это не может быть!» хоши Серьезно?» «Ну, вы имеете потенциал. Господин Акумура не приглашает в свою академию людей, не имеющих таланта». «Ну, почему на второй курс? Почему не на первый?» «Говорят, на первом курсе повторяют школьную программу. Магическая практика начинается со второго. Да и вам недавно исполнилось восемнадцать лет. Не пристало аристократу сидеть с малолетками?» «Невероятно, но там же я смогу именно, массаж Масашикун. Я и все члены клана очень любим вас». «Но я верю, что если вы пойдете по дороге мечты, то сможете не только догнать, но и намного перегнать господина Утида. Вы же этого добиваетесь?» Отец хотел бы этого, я уверен. В глазах Массаши впервые за долгое время загорелся маленький огонек надежды». Все мы прекрасно знаем слово «ад», вернее, его значение. Для всех ад разный, но суть его одна — мучить души грешников. Так вот, сейчас мне казалось, что я как раз попал в этот самый ад. Госпожа Ицура, что с виду показалась доброй и милой бабулей, довольно быстро обрела облик сатаны — Асибата выступал в роли черта-подстрекателя, который постоянно говорил владыке ада «Давай, натягивай его, натягивай! Хе-хе-хе!» В общем, как выяснилось, для того, чтобы быть сильным магом, необходимо так называемое единение. Так вот, оно обретается благодаря особому костюму. Внешне он... Очень такой своего рода плотно обтягивающий комбинезон. Рода плотный обтягивающий комбинезон. На нем не было молний или пуговиц. Все в буквальном смысле этого слова натягивалось. Вырывались волосы на ногах и руках. В общем, мои страдания длились около часа. — Это тебе не пиджак от «Версач» покупать, малой, — усмехнулся Сибата. «Это я уже понял», — ответил я, потирая покрасневшие места на руках и ногах. «Дело в том, что все зависит от того, какое направление для тебя подберут в академии. Возможно, ты будешь каким-нибудь магическим инженером. Ты знаешь, внедрение магии в технологии — довольно забавная штука, но нестабильная. А может быть, будешь воином, героем, экстра-класса?» «Слышал про Каф?» «Костюмы активного выживания?» — переспросил я. «Именно!» — агент утвердительно кивнул. Дело в том, что КАФ появились относительно недавно. Первые испытали в 1991 году. Это нечто вроде нательной сверхпрочной брони, почти как костюм железного человека, только из легких материалов типа карбона. Оборудованный КАФ сейчас по последнему слову техники и выдают такие только в имперской армии и некоторых кланах. Довольно крутая вещь. То есть в Академии можно стать пилотом? Конечно. Я тебе скажу больше. Только метачеловек может пилотировать КАФ. А ты думаешь, откуда в них энергия? Они бы тогда не были такими легкими. Но сейчас мы не об этом. Костюм единения нужен для медитации, управления мощными потоками частиц и для ношения аккаф. — Как боевой камзол? — Ну, это ты очень грубо сказал, — Сибатов взглянул на мой костюм. — Госпожа Ицура, сколько с нас? — Все так же. 2 миллиона йен, — улыбнулась бабуля. — Замечательно. Я «Так рад, что ваши цены не трогает международная инфляция», — усмехнулся Сибата и вновь сделал волшебное движение карточкой в терминале. «Черт побери! Департамент как воду глядел. Деньги, конечно, не проблема, но все-таки мы накупили уже на четыре миллиона. Это почти треть стоимости моей музыкальной студии». «Да куда уж там!» — улыбнулась бабуля. — Всего вам доброго, господин Матидзуки. Жду вас в следующем году. — Да, всего доброго, — ответил я и поклонился. В такой ситуации было бы, вернее сказать, уж лучше вы к нам. — Как себя чувствуешь? — задорно спросил Себата. Такое ощущение, словно меня обмазали воском, облепили полосками, а потом резко оторвали их, честно признался я. — А... «А почему княжна закончила за несколько минут? Разве у девушек все иначе?» «Нет. Первый раз у всех такой. Даже у меня была хе, аналогичная ситуация. Просто княжна уже покупала костюм. Она, как и любая другая 18-летняя девушка, растет. Каждый год до 25 лет. Нужно покупать новый костюм. Таковы правила. А старый перепродается?» «Перерабатывается. Такие вещи нельзя перепродать или же просто выбросить на помойку». Выйдя из магазина, мы направились к машине. «Что, на этом все?» — удивленно спросил я. «Все остальное предоставит Академия. Так что да, на этом все!» — кивнул агент. «Вы купили фигурку?» «К сожалению, нет. Они только под заказ. Поэтому...» «Через неделю я стану самым счастливым человеком на планете!» «Да!» — победно воскликнул агент и поднял кулак вверх. «Как мало вам нужно для счастья?» «Ну, в Академии тебе ясно. Дадут понять, что значит счастье без Феррари. Лишат всех карманных денег?» «Лишат чувства безопасности». Лицо Сибата исказила жуткая улыбка. «Да, весело», — сухо ответил я, — и мы сели в машину. Агент включил радио, и раздался знакомый сладкий голосок, что напевал под заводную мелодию «У губ твоих конфетных конфетный вкус». «Кикуть именами», — улыбнувшись, произнес агент, хрустнув коробкой передач. «Тебе же знакомо это имя?» «Ну да, ведь это именно я написал для нее эту песню». «Говорят, ты написал для нее эту песню». «Говорят». Ха. Слухи так быстро расходятся», — усмехнулся я. «На самом деле, после того, как мы немного прогулялись, Минами заперли от меня, словно принцессу от злобного дракона. Интересно, что я ей такого сказал, что она не хотела меня видеть?» Хе -хе -хе. Хочет! И еще как! Именно в этом и дело! Ее отец, Кикутти, Сейнджи...» Является главой высшего департамента. И он тогда при мне сказал, чтобы этого спиногрыза рядом с его дочкой больше не было. Там такая драма разыгралась. Эх, Матидзуки Сан, ты все пропустил. Что за драма? Я был удивлен. Мы же виделись, ну, от силы раз пять. Переписывались частенько. Ну и то по всяким мелочам. Там далеко до драмы. Ну, в общем, когда ее забрали, господин Кикути провел с девушкой разъяснительную беседу, что в пятнадцать лет еще рано разговаривать с мальчиками наедине. Прочитал ей целую нотацию. Я тогда был мелким чиновником и бегал со всякими бумажонками по кабинетам. Это странно, но господин Кикути не стал дожидаться вечернего времени, чтобы спокойно поговорить дома. Он начал отчитывать ее прямо в кабинете. Я просто проходил мимо, и такое отклонение от нормы в поведении господина Кикутти меня очень заинтриговало. Накричав на дочь, он запретил ей все контакты с тобой и разбил ее телефон. Она пыталась его восстановить, чтобы найти твой телефонный номер, но ничего не получилось». «Господин кикути узнал про это и сжег телефон в микроволновке для сушки дров. Девушка караулила тебя целые две недели возле студии. Бедняжка не знала, что ты живешь в детском доме». «Я хотел ей сказать честно, но бывает так, что за интересной беседой ты просто забываешься и не успеваешь сказать главное. Странная история. А я даже и не догадывался». Благо, что сейчас она про меня забыла. «Наверное», — пожав плечами, ответил сибатта «Мне много лет, но я так и остался холостяком. Вы были женаты?» «Недолго. Увы, я не понимаю женщин. Мне проще отдавать свою любовь...» э <клес> Сибата покраснел и резко замолчал. «Мотензуки-сан!» — Мы так долго проездили. Хочешь заехать перекусить? — Благодарю. Но будет лучше, если вы доставите меня домой. У меня еще есть парочка незавершенных дел. — Да? — Ну, хорошо. Агент успокоился, ибо съехал с откровенной темы. Но я-то знаю, вернее, догадываюсь о его пластмассовой любви на полочках в шкафу. «Интересно», — произнес я, глядя на розоволосую девушку, что плавно шла рядом с кафе. «А им не жалко портить свои волосы краской с юного возраста? В Японии прямо какая-то дикая мода на нестандартный цвет волос». «Не только в Японии». «А? Ну, так-то да. Интересно, с чем это связано?» «Расскажу тебе маленький секрет». «Далеко не все девушки с неестественным цветом волос перекрашены». «Ну, это нормально, блондинки там или рыжие». «Я не об этом. Голубой, синий, розовый, красный». «Да, по сути, любой цвет может быть эффектом особого гена». «В смысле? Ну, у тебя гетерохромия. А у некоторых иной цвет волос. Просто раньше это прятали». А сейчас в мире современной моды это своего рода хороший бонус к внешности. Вы меня просто поразили, — улыбнулся я. Так значит, некоторые ведьмы, которых я видел в вечернем Токио, были настоящими? Это многое объясняет. Подъехав к моему дому, Сибата вручил мне пакеты с учебниками, башмаками и костюмом, а затем довольно веселым тоном произнес. ну сегодня и завтра отдыхай, а вот в понедельник я заеду за тобой к восьми часам утра. Будь готов. Оденься красиво». «Нет проблем». Я попрощался с агентом и, наконец-то, направился в квартиру. «Нужно срочно переварить все, что произошло». Поднявшись на площадку, Я почувствовал, что что-то тут явно не так, как будто все не на своих местах. Но о каком всем могла идти речь на лестничной площадке? Скорее, это просто чувство. Приглядевшись к двери, я понял, что ручка слегка наклонена. По телу вновь пробежала эта омерзительная дрожь. «Ах!» Она должна быть повернута строго на девяносто градусов. Так, стоп. Сейчас не до моих бзиков. Сдвиг ручки мог значить только одно. В моей квартире кто-то был. Но зачем кому-то врываться ко мне? Причем все сделано довольно аккуратно. Если бы не мой бзик, то я и не заметил бы. Можно предположить, что соседи сверху тащили что-то громоздкое и просто задели рукоять по случайности. Но это явно не так. Положив покупки на ступеньку лестницы, я вытащил из заднего кармана джинсов ножик бабочку, моя бравая защитница. Можно и ударить, и швырнуть при желании. Просунув ключ в скважину, я открыл дверь... А затем резко ушел в бок. Нужно быть предельно осторожным. Вроде не стреляют. Словно самый настоящий солдат из спецназа, я кувырком влетел в свою квартиру. <свот> Вроде никого. «Бах!» — <свот> произнес знакомый голос. Я резко повернулся и увидел Китсуни. Она спряталась за шкафом. Было довольно забавно видеть, как взрослая тридцатилетняя женщина, одетая в строгий деловой костюм, выглядывает из небольшого проема между шкафом и выступом. «Ух, твою ж!» — выдохнул я. «Кицуны, сама! Вот ты любишь с нервишками поиграть! А если бы я кинул в тебя ножом? А если бы я выстрелила тебе в голову из самца?» Хитро улыбнувшись, пропел Оредзю. Кстати, самцом она называла свой пустынный орел. «Ты на такое не способна!» «Если разозлишь, то еще как способна!» ответила девушка и медленно вышла из засады. «Довольно удобное место, стандартный человек сюда не влезет». «Я поражаюсь, как ты влезла!» «Что? Ты намекаешь, что я потолстела?» Из фиолетовых глаз начали вылетать искорки ненависти. «Я про другое. Впрочем, это не важно». Решил спустить все на тормозах я. «Что-то случилось? К чему столь неожиданный визит?» «Ты случился, Никономи». «Не понял». «Сам же названивал мне ночью. Или ты был пьян и ничего не соображал?» «Ты хоть раз видела меня в таком состоянии?» всё бывает в первый раз». Китсуны вальяжно процокала к дивану и развалилась там. Ее взгляд уперся в пустую коробочку из-под пирожного. — Ого! Ты опять уминал вкусняшки от госпожи Мариты? Да еще и без меня я чувствую себя оскорбленный. — Ну, если бы кто-нибудь помнил о том, какой сегодня день, то, возможно, у нее и был бы шанс отведать вкусняшку вместе со мной. — Я к тебе со всем сердцем, а ты, как и всегда, приешь мне в душу. Китсуна закатила глаза и драматично повалилась на диван. «Хорош ломать комедию, Китсуна-сама. Давай говори, что случилось». ну «Вообще-то я все прекрасно помню». Редзю порылась в сумочке и вытащила ключи, обернутые бантиком. «У вот. С днем рождения, Неканоми. Теперь ты совершеннолетний, а это значит, что для тебя теперь открыты все двери. Алкоголь, распутные женщины. Ах, молодость!» «Спасибо, Китсуна-сама». «Но для меня это было открыто и до совершеннолетия. А что это?» Я повертел ключи в руках. «Это явно от транспортного средства, но от какого?» «Дело в том, что мой лучший водила в последнее время гоняет только на такси или метро. Не делай это. Выгляни в окно». «Ладно». Я встал с дивана и выглянул в окно. Рядом с фонарем был припаркован черный... «Хонда Экс-4». «Да ладно. Блэк Эдишн». «Да, знаешь, сколько времени пришлось убить, чтобы найти его. Так что гоняй и радуйся, только не расшибись, иначе я достану тебя с того света и уничтожу еще раз. Ты меня понял?» — строго произнесла Редзю. «Да, это не вопрос. Спасибо большое. Не думал, что мне когда-нибудь подарят мотоцикл на день рождения». — Все бывает в первый раз, не Неканоми. Кстати, с тебе тортик, ну или хотя бы пирожное. — Честно говоря, я звонил тебе не из-за дня рождения. — Да я уж поняла. У меня вчера был трудный день, а разбирались с одним другом. Взял то, что не надо. Но это не суть важно. Что случилось? — Китсуна сама. «Дело в том, что вчера меня дважды ловили фараончики». «Серьезно?» — девушка была вне себя от ужаса. «За что? Как так получилось?» «В общем, они раскрыли мой секрет». «Господи!» — Китсуны тут же схватилась за голову. «И что они сказали? Тебя привяжут к клану или заставят работать на империю?» Я так и знал, не экономи. Я спасу тебя. Просто подпиши документы о родстве с Китсуной, и все будет хорошо. Нет, дело не в этом. В общем, скажу как есть. В первый раз меня поймали по случайности. Инспектор какой-то взвинченный был. В общем, он сказал, что я похож на преступника. Как же его... Тайсё. Это тот маньяк, который убивает детей аристократов. «А, слышал о нем. Но ты-то тут при чем? Или я что-то про тебя не знаю?» «Нет, ты все знаешь». «Почти все. Я уж не стал рассказывать, что прибыл с другого мира». «А что тогда?» «Преступник на меня очень похож. Цвет волос, цвет глаз, даже форма лица примерно такая же. Спутали». «Понятно. А второй раз?» «Это были люди из высшего департамента» не я сейчас буду ругаться прошу кетцуна сама не стоит оно этого в общем агент из департамента сразу выложил мне на стол факт того что я метачеловек и что в итоге они предложили мне выбор либо они от меня отстают но сажают тебя в тюрьму либо я учусь в академии два месяца и все хорошо так и сказали да Я согласился на Академию. Не позволю, чтобы тебя посадили. а Как же твой проект? Это дело десятое. Сейчас нам нужно разобраться с твоей безопасностью. Мне так нравится, когда ты такой серьезный, как будто передо мной сидит взрослый мужчина. Да ладно тебе. Вообще-то так оно и было на самом деле. Мне нравится твой настрой, но я смогла бы защититься сама. Я не последнее лицо в клане, поэтому дело бы замяли. Ты не видела послужной список. Там дело на несколько пожизненных сроков. Ой, и чего теперь? Аристократы людей средь бела дня убивают. А я... Я, ну, убил немного больше людей, чем нужно. ну все они были бандитами или лицемерными крысами. Вот. Китсуны Сама, ты не аристократ. Ты якудза». «А это разные вещи. Мой отец служил в Улье почти пять лет. Это что-нибудь да, дало бы?» «Дало бы?» «Китсуна-сама, а ты в курсе, что береженого Бог бережет?» «Молчал бы лучше, атеист!» «Дело не в моих религиозных убеждениях. Я считаю, что поступил правильно. Ты мне не чужая». «Ах, не чужая!» «И на том спасибо. Китсуна чмокнула меня в нос. Ладно». «Уходить от полиции и агентов нам не впервой. Ты же явно не только из-за этого хотел меня видеть. Если честно, то есть одно дельце. Мне нужна твоя помощь в плане контроля». «Ну так это я всегда за. Что нужно сделать?» В плане поддержки и контроля Китсуны не было равных. Если где-то начинался бардак, она в ту же минуту могла приехать с парнями и все уладить». Ничто так не мотивирует на прозрачное и честное сотрудничество, как огромный ствол пустынного орла во рту. Иногда она, конечно, перегибала палку, но это в исключительных случаях. Про некоторые свои ссоры с менеджерами я вообще предпочитал не рассказывать, так как переживал за их здоровье. Не всех же в этом мире нужно калечить. Да и некоторые на словах хорошо понимали. Через раз с ножом-бабочкой у горла. «Помнишь того паренька из студии Памас? Как же его такой на хип-хопе?» «А, Гэн Точно, Гэн И что с ним?» ну, «В общем, тема такая. Возьмем этого Гэн Соу в оборот. На Ютьюбе сейчас бабки заколачивают на рекламе. Ха, я в курсе. Ну и просмотров надо приличное количество. Так вот, мы сделаем пятиминутное шоу, где Гэн будет ведущим». «Эм, Гэн Соу, кроме матерных слов и «О, какая задница, дай потрогаю» больше ничего не говорит. Это нам и надо. Он будет обозревать смешные видео из интернета, продерущихся бомжей там, про котиков и тому подобное. Ну, это же тупо народу зайдет. Отснимите пару выпусков, дайте мне на прогон, и если не пойдет, сольемся». «Если попрет, то деньжат срубим. Пока я на два месяца в Академии, увы, вряд ли получится активно писать песни. Я рискую сильно просесть. Не хотелось бы в итоге оказаться в Дойогае. Я заберу тебя к себе домой. Китсуна Сама! Не начинай, прошу, и так голова пухнет. Не экономи такой стервец! Нет. В общем, я отсниму в свободное время формат. Это быстро. Я смогу этим заняться даже в Академии». А ваша задача все запустить. Скажешь Блейзу, чтобы создал канал. Блейз это наш любимый хакер и компьютерщик. Он разбирался во всем. В программах, железе и интернете. Уникальный специалист. И выпускайте по одной программе в субботу или лучше в пятницу. И все будет пучком. Странная затея. Ты всегда так говоришь. И всегда срабатывает. Знаешь, не экономи. «Мне порой кажется, что ты пришелец из будущего. Ты так здорово предугадываешь, какие из твоих хитов точно сработают. Прямо диво даюсь. Как ты это делаешь? Секрет фирмы. Ад, зараза малолетний а? Ладно, я пошла искать этого жалкого наркомана. Не знаю, чем он так тебе приглянулся. Сейчас в моде няшные девочки, которые несут всякую развратную чушь миленьким голоском. В том-то и дело». «Ниша, о которой ты говоришь, уже занята айдолами. Мы же создадим совершенно новое направление». «Ладно, вопросов нет». Китсуна лишь пожал плечами. «Удачного обучения, Неканоми!» Послав мне воздушный поцелуй, девушка скрылась за дверью. «Что же, стоит разобраться со всеми договорами и приготовиться к отбытию в академию». Воскресенье прошло довольно кисло и скучно. Не считая того, что я вечером разогнал мотоцикл до 190 км в час и гнал отторожного патруля с криками «Я король мира!» В общем, совершенно ничего интересного. После того, как я вдоволь накатался на своем новеньком жеребце, пришло время отдохнуть. Завтра же первый день в академии как-никак. Порывшись в интернете, я так ничего и не нашел про это учебное заведение. На ум сразу же пришли слова Сибаты о том, что инструкция к ядерной ракете не лежит в свободном доступе. Видимо, и про Академию решили не рассказывать. В общем, я не знал, чего мне ожидать, поэтому понадеялся на агента и брякнулся спать. «Утро вечера мудренее». Спал беспокойно. Мне постоянно мерещилось, что в квартире кто-то есть. Я, конечно, не считал себя шизофреником, но сейчас это реально походило на психическое отклонение или, проще говоря, глюки. Первый раз я проснулся от того, что меня кто-то позвал в темноте. Таким жутким шепотом. «Виктор!» Я резко подскочил и включил свет Никого не было Видимо, приснилось Мне часто слышится, словно бы меня во сне зовут Второй раз мне приснилось, что из окна на меня смотрят два светящихся желтых глаза Я вновь проснулся и проверил На улице было все тихо и спокойно В третий раз это было уже совсем не смешно Мне приснилось, словно надо мной навис черный силуэт. Он медленно приближался к моему лицу, и я увидел того парня с фотографии инспектора Такахаси. «Проснись, Виктор! Самое время заглянуть за грань реальности!» «Кто ты?» «Скоро узнаешь! Скоро все узнают обо мне!» Его глаза светились жутким желтым светом, Горизонт событий очень близко, Виктор Мы с тобой одной крови Что тебе надо от меня? Понимание приходит со временем Дождись меня, Виктор И вместе мы добьемся всего, чего захотим С этими словами незнакомец исчез А я вновь проснулся в холодном поту и начал оглядывать квартиру Самым жутким было то, что ручка двери опять была отклонена на несколько градусов. Черт побери, только маньяков нам тут не хватало. В итоге я закрыл дверь на все замки и задвинул довольно массивным шкафом. Это нарушало технику пожарной безопасности, ибо блокировать выход мебелью категорически запрещалось. Но это нечто... Было куда опаснее огня. Все проверив, я лег на кровать и пролежал с открытыми глазами до звона будильника. Стоит ли говорить, что спал я всего ничего? Выпив две кружки кофе, я привел себя в порядок и оделся, как мне показалось, довольно прилично. Дорогие рваные джинсы, кеды и фирменная толстовка «Кироль Рейдерс. В таких всегда ходят антагонисты из молодежных сериалов. Вроде неплохо». Ровно в 8.00 за окном просигналил автомобиль. Я почувствовал, что это Сибата. Моя чуйка меня не подвела. Взяв все вещи, я направился вниз. «Эй, Матидзуки-сан, ты что это вырядился, как денди из сериала?» «Собрался в первый же день охмутать всех девчонок», — усмехнувшись спросил Сибата. «Нет, что нашел, то надел. Ты бы еще бока выстриг. И точно антигерой из молодежных сериалов. Вот не надо сейчас, а?» «Да ладно, я шучу. В целом все неплохо. К тому же первый день будет скорее ознакомительным», — пояснил агент. «И мы поехали». Самое главное, вступив в клуб, и ни на кого не задирайся. Это очень опасное место, Матидзуки-сан. Там обучаются непростые студенты. Ага. Старший воспитатель помнится мне также говорил, мол, не драться и не вступать в конфликты. А там без этого никак. Но опять же, сейчас речь шла об академии. Не уверен, что взрослые люди могут агрессивно себя вести, хотя «Кто знает. Старайся выглядеть достойно и никогда, слышишь, никогда не задирайся на главу дисциплинарного комитета. Это заруби себе на носу. Ты можешь сказать что-либо заму, можешь сказать старости группы, но никогда ничего не говори главе дисциплинарного комитета. Избегай ее». И даже не смотри в ее сторону. Что такого ужасного в этой главе дисциплинарного комитета? Мой племянник сейчас учится в академии на третьем году. В общем, он рассказывал такие вещи. Я не буду тебя сейчас стращать. Просто запомни это. Не трогать главу дисциплинарного комитета. Я вас понял. А, забыл сказать. Не вступай в кружок исследователей космоса. «Почему?» «Тоже поймешь». «Ну, ладно. Я не знал, что на это ответить. Ощущение, словно Себата вновь пытался дать мне информацию мелкими обрывками. И еще. Если вызвали в кабинет директора, начинай паниковать. Это будет жестко». Глава дисциплинарного комитета, директор... Это весь список фантастических и опасных существ в Академии. Просто будь осторожен, Матецуки-сан!» Агент по-отечески хлопнул меня по плечу. Мы покинули городские джунгли и теперь ехали по серпантину в гору. Значит, Академия находится на пике? Довольно интересно. Через пять минут езды я увидел впереди красные точки стоп-сигнальных огоньков. Спустя еще минуту Мы вклинились в обширную пробку, состоящую из автомобилей премиум-класса. Тут были дорогущие Роллс-Ройсы, Руссо-Балты, Бентли и Майбахи. Энное количество трафика вообще состояло из лимузинов. «Эм, Сибата Сама, так кто же обучается в этой академии?» «Элита среди элит, друг мой, дочери и сыновья самых известных и могущественных кланов со всего земного шара». «Ух ты ж!» — только и выдохнул я. «Элита среди элит. Получается, что в кланах тоже рождались металюди?» «Забавно. А куда поступают дети из обычных семей?» «Их берет под свое крыло школы-интернат Гай -Секе. Но уровень обучения там, сразу скажу, далеко не тот, что здесь. Да? Ну, ладно. Честно говоря, с каждым следующим метром я начинал осознавать положение дел. Да, я был при деньгах, зарабатывал довольно много даже по меркам аристократов. Но, опять же, у меня не было официального титула и даже ярлыка о знакомстве, хотя Китсуна не раз предлагала это сделать. «Знакомство с кланом оформляется через нотариуса. Это своего рода поручительное. То есть с ярлыком знакомства тебе, по сути, открыты все двери. Ну, как все. Чем сильнее и могущественнее клан, тем больше дверей откроется. Так вот, я же не мог похвастать ни титулом, ни ярлыком. Соответственно, что... «Правильно, на меня тут будут смотреть, как на кусок дерьма». но опять же, чего я парюсь? Отучиться всего два месяца, а кто будет лезть, в дарю по зубам. Этих аристократиков надо учить». «Запомни, Матидзуки-сан, глава дисциплинарного комитета». «Поход к директору, драки на территории Академии, избегать всеми возможными способами!» «Ты меня понял?» «Да понял, понял!» «Обреченно выдохнул я, видя, как на меня смотрят те, кто расположились у входа. Презрение, надменность и даже жалость. Да, я приехал на тачке чувака из департамента, а не на лимузине. Что ж тут поделать? Такой я человек!» Удачи крикнул Сибата и поспешил уехать, так как позади уже сигналил грузный Русабалт. Ну вот и академия. Честно говоря, она больше напоминала обычный особняк Якудза, только в несколько десятков раз больше. Сам дворец был в традиционном японском стиле, ничего сверхвыдающегося. Большинство студентов тусовалось возле распределительной доски. Значит, и мне самое время взглянуть, куда меня распределили. Кое-как протолкнувшись, я вылез возле доски и нашел свое имя. Мотитзуки и Чиро. Группа кандидатов 1С. Кандидатов куда? В мастера спорта? Выйдя из толпы, я увидел, что студенты начали распределяться по кучкам. Дело в том, что по периметру стояли преподаватели с табличками. Найдя взглядом 1С, я хотел отправиться туда, как вдруг меня схватили за плечо. «Эй, Гайдзин, ты чего вырядился как плейбой, а?» насмешливо произнес мужской голос. «Гайдзин» — сокращение японского слова гайко переводящегося как «иностранец», «человек извне». Я резко повернулся и увидел молодого японского парня. Он был одет в черную кожаную куртку на голое тело. Белый ремень со стразами и милированные волосы выдавали в нем стандартного гопника. Коренастый, но не помеха для меня. «Какие-то проблемы?» Я ловко убрал его руку со своего плеча. «Воу-воу, парнишка, ты чё такой агрессивный, м?» Ухмыльнулся гопник. «Ты Гайдзина знаешь, где видел?» — холодно спросил я. «Что думаешь, раз напялил американскую шмотку, то теперь крутой?» «А ты, как я посмотрю, по одежке встречаешь. Ирландский пап тремя этажами ниже. По ходу конфликт привлек внимание остальных студентов. И они уже выстроились посмотреть, образовав нечто вроде круга». «Что ты вякнул?» Лицо Гопника резко изменилось, И он тут же замахнулся на меня кулаком. Я проворно схватил его и ловко перебросил через бедро. — Давай! — взвизгнул кто-то из толпы. — Уделай его! — Что ты себе позволяешь? — злобно прорычал милированный. — Ты хоть знаешь, кто я? — недоросль с бабским ремешком. — Ох ты! В общем-то, я уж было хотел показать аристократику, что его место возле определенных скоплений отходов человеческой жизнедеятельности, но вдруг жуткий голос возопил. «Прекратить!» Честно говоря, на меня это подействовало очень отрезвляюще. Да, и гопник тоже утихомирился. Сквозь толпу протиснулся мужчина в фиолетовом костюме и строго взглянул на нас, холодно произнес... «Вы оба к директору! Быстро!» «Какое восхитительное начало моего учебного года!»